Генрих Бёль, мобилизованный на фронт, каждый день писал письма своей подруге Анне-Мари Цех, на которой женился в 1942 году. Бежавшего из плена в конце 1945 года Генриха Бёля его жена Анна-Мари сумела спрятать в деревне и спасла ему жизнь. Они прожили вместе до самой кончины Бёля. Анне-Мари разделяла с ним все писательские горести и радости. Особенно туго приходилось в начале, когда он не мог зарабатывать на жизнь билетристикой. В одном из писем своему редактору тогда, в 1949 году, Бёль писал «На мне лежит ответственность перед моей семьей, и хотя я иногда, на мгновение, верю, что у меня есть призвание, Все же, в принципе, литература не стоит того, чтобы моя жена и дети были хоть чуточку несчастливы. Позже Бель признавался, что веру в писательское предназначение всегда укрепляла в нем любовь и преданность Анны-Мари. Но вернемся к Гансу Шниру. Конечно, он порой нарочито эпатирует публику. Пожалуй, он несколько бравирует своими страданиями. Наверное, его можно упрекнуть в том, что он не умеет прощать собственные обиды и проступки других. А ведь прощение — обязательный атрибут христианской морали. Можно в Гансе шнири обнаружить и другие изъяны. Что там говорить? Перед Марией он, конечно, виноват. Он любит свою любовь к ней не замечая, как тяжко ей приходится страдать от своего двусмысленного положения. Но Генриху Беллю в романе «Глазами клоуна» безусловно удалось нарисовать типичный портрет немецкого шестидесятника — ироничного, остроумного, чувствительного, легко ранимого, а главное — человека с чистой совестью. Генрих Белль никогда не забывал о своем окопном опыте, помнил о тех кто ждал дома его и его однополчан. Но ожидание зачастую оказывалось напрасным. Случалось, вместо человека приходило траурное извещение. Беоль писал исследовательские романы, в которых пытался проанализировать причины великой трагедии страны и обстоятельства, создавшие маленькую трагедию каждого человека. Этому и посвящен его самый значительный роман — «Групповой портрет с дамой» 1971. У Белля, рассказчиком-исследователем, собирающим досье на даму, выступает любознательный молодой человек, который всюду именуется даже не автором, а просто «Автт». Этим приемом Белль как бы стремится отождествить сюжеты с жизнью, настаивает на том, что проза документально достоверна. Однако Бёль тут же затевает откровенную игру с читателем, щеголяя иногда о демонстративном, даже пародийном наукообразии. В групповом портрете «Авт» — добровольный ходатай и защитник, который задумал восстановить добрую репутацию скромной немолодой женщины по имени Лени Груйтен собрав свидетельства родных, знакомых и друзей, не отказавшись и от показаний недоброжелателей. Расспрашивая тех, кто знал Ленни в разные времена и при различных обстоятельствах, он хочет докопаться до нравственного нутра героини. Пожалуй, и для самого Белля она трудный предмет изучения, характер ее нелегко постелить. Автор ни разу не позволил ей выйти из группового портрета и заговорить самостоятельно. Все ее извилистые хождения по мукам отразились в памяти спутников и попутчиков. Даже преданных друзей Лени смущают и шокируют многие ее поступки. Каждый, кто участвует в этом самодеятельном разбирательстве, точно знает, в чем ошиблась Лени. Все считают, что она сама источник своих несчастий. Если бы, мол, Ленни чуть-чуть поступилась своими чудачествами и капризами, она достигла бы благополучия и счастья. На протяжении всей своей жизни Ленни будто не замечает взрывов и изгибов немецкой истории».